Глава 4. Подъезжая утром к дому бытовых услуг, я заметила карету скорой помощи, стоявшую у входа в салон красоты Пальмира, и поняла, что полоса спокойствия была временной и продлилась недолго. Люди, работающие в этом здании, ещё не успели перевести дух после последнего происшествия, как уже произошло что-то новое. Неужели пострадала моя клиентка, а по совместительству тётушка зарулил на парковку, и я выскочила из седана и побежала в салон. Таня, окликнула меня Бережковская из толпы сотрудников, провожавших взглядами неотложку. Я здесь. Выглядела Наталья Петровна очень странно. Со вчерашнего дня она постарела лет на 10. Подойдя поближе, я поняла, что на её лице совершенно нет косметики. Конечно, обычно она перебарщивала с макияжем. но отсутствие оного было ей совсем уж противопоказано что случилось тётя Наташа тревожно осведомилась я я мои сотрудники и клиенты отравились каким-то газом татьяну аниנקову даже увезли на скорой как это произошло я всё расскажу но не здесь бережковская промокнула бумажным платочком слезившиеся глаза поднимайся в отелье как только улажу все формальности я приду и всё вам соли расскажу Ну ладно, я не стала ни на чём настаивать, но входить в здание отнюдь не спешила. Отойдя в сторонку, я прислушалась к людским разговорам. Ужас, кошмар, когда всё это закончится? Кто будет следующим? Неужели и в этот раз милиция всё спустит на тормозах? Не милиция, а уже полиция, поправила какая-то женщина. Лично я больше рисковать своей жизнью не собираюсь. У меня двое детей, поэтому я сегодня же напишу заявление об увольнении. А ты? Нет, я не для того так долго после сокращения и работу искала, чтобы снова её потерять. Интересно, эта девочка выживет? Врач сказал, что угрозы для жизни нет, а вот ослепнуть она может. Жалко, такая молодая. Да, мне тоже Татьяну жалко. Я у неё несколько раз стриглась. У неё такая рука лёгкая была. Что значит была, Лариса? Ты зачем её раньше времени хоронишь? Соня, да не привязывайся ты к словам. И вообще, я пошла к себе, на третий этаж. Народ потихоньку начал расходиться. Никакой конкретики я так и не услышала, только прониклась эмоциями толпы. Таня, здравствуй. У центрального входа нарисовался Кузьмин. А что здесь происходит? Я подъезжаю и смотрю, народ суетится. По какому поводу собрание? Я сама толком ничего не знаю. Вроде бы в Пальмире кто-то газ распылил, одну парикмахершу увезли на скорой. Да ты что? Вот несчастье-то. Да, и как я слышала, уже не первое в этом здании. Тебя уже просветили, да? спросил Илья, глядя на меня снизу вверх. Не без этого. Странно всё это как-то. Три жертвы за один месяц, а могло быть и больше, говорят моя начальница в горящем лифте застряла. Правда? Так это была она? Я не знал, с кем именно эта беда случилась. Да, не повезло женщине. Ещё как. Таня, а хочешь, я скажу, что я об этом думаю? Кузьмин поднялся на одну ступеньку, и наши глаза оказались на одном уровне. Ну и что же ты об этом думаешь? А ничего особенного здесь не происходит. Это всё отражение нашей действительности, высказался фотограф. В смысле? Илья поднялся ещё на одну ступеньку и оказался выше меня. Но представь, что этот дом быта отдельное государство, в котором происходят те же процессы, что и в той или иной стране. Люди рождаются, женятся, умирают, иногда и преждевременно. Вот скажи, ты новостные передачи по телевизору смотришь? Смотрю иногда. А ты обращала внимание, что там каждый раз о каких-нибудь катаклизмах говорят? В принципе обращала. Ну вот, каждый день что-нибудь где-нибудь случается. то самолёт разобьётся, то ураган пронесётся, всё сметая на своём пути, то дом рухнет, а здесь у нас свои чипы: старая проводка оголилась, лифт сломался, маньяк с газовым баллончиком забрёл. Так есть и так будет. Если сегодня день прошёл без эксцессов, то ждите их завтра. Интересная теория, хоть и пессимистичная. Какая есть? парировал Кузьмин. А у тебя другая имеется? Нет, у меня пока нет никаких теорий. Слушай, Илья, я бы ещё с тобой поболтала, но мне надо на работе засветиться. Не проблема. Давай часа через 2 в кафе встретимся, предложил фотограф. Нет, лучше через 3. О'кей. Кузьмин отправился в своё агентство, а я пошла к лифту. За всеми этими разговорами я, конечно же, сильно опоздала к началу рабочего дня. В приёмной почему-то никого не было. А вот Елена Фёдоровна сидела за своим столом. Доброе утро, сказала я и начала расстёгивать плащ. Не такое уж оно и доброе, как ваша тётушка. Не очень сильно пострадала. Не сильно. А вы, значит, уже в курсе, что произошло в Пальмире? В общих чертах. Но вы-то, наверное, лучше меня осведомлены. С чего вы это взяли, удивилась я. Ну как же? Мы с вами практически одновременно припарковались. Только я вошла в этот кабинет на 40 минут раньше вас. Гловбуша откровенно намекнула на моё опоздание. Значит, вы всё это время общались со своей родственницей. Нет, я вас не осуждаю, если бы с моей тёткой такое случилось, я бы о работе тоже забыла. Кстати, а что насчёт договора с ООО Палитра? Корнилова его подписала? Пока нет. Жаль. Пока у нас есть деньги на счету, можно было бы сделать первый платёж. По-моему, не стоит затягивать с этим, высказалась Корзун и уткнулась в монитор своего компьютера. Мне показалось странным, что она проявила такую заинтересованность в скорейшем подписании договора на поставку бортовой и клеевой ткани. Директор отеля Елени считала этот вопрос срочным, а вот главный бухгалтер почему-то засуетилась. Что-то здесь нечисто, или я слишком мнительная? Скоро Ольга Николаевна вызвала меня по телефону к себе. Я, конечно же, догадывалась, что речь пойдёт об очередном происшествии в этом здании, но на всякий случай прихватила с собой договор с палитрой. В кабинете моей начальницы уже сидела Бережковская. Она всё ещё была не накрашена и поэтому казалась безликой, как бледная моль. Оля мне рассказала, что эта стерва, говорила Наталья Петровна, нервно разукрашивая маркером лицо на обложке глянцевого журнала. Поменяла пароли и явки. С квартиры съехала, на телефонные звонки не отвечает. Это доказывает её вину. Хашинцева определённо решила меня добить. Она ведь врезалась в маршрутную газель в тот самый день, когда устроила у нас скандал. Трюк с маслом не удался, так Машка пустила в ход газы. Креативная девочка. Да, вот насчёт газов я хотела узнать поподробнее, как именно всё произошло, спросила я. Да, Наташа, и мне это тоже очень интересно. Не тяни резину, пожалуйста. Да разве ж я тяну? Я просто ждала, когда Татьяна Александровна подойдёт, чтобы несколько раз одно и то же не повторять. В общем, мы сами толком не поняли, как всё получилось. Вот тебе раз, всплеснула руками Корнилова. Оля, не возмущайся. То, что произошло у меня сегодня в салоне, вообще не поддаётся никакому объяснению, просто мистика какая-то. Куперфилд вместе с Кио отдыхают. И все-таки Наташа, что и как там было? День сегодня начался как обычно. Бережковская продолжала нас интриговать, начав издалека. Как говорится, ничто не предвещало грозы. В половине девятого к Тане пришла клиентка, села в кресло. Она торопилась, поэтому не захотела мыть голову. Аненька во взяла пульверизатор с водой, чтобы обрызгать ее волосы. Но там почему-то оказалась не чистая вода, а чёрт знает что. Таня прочихалась и ещё раз нажала на свою брызгалку. После этого уже у всех, кто находился в том зале, заслезились глаза, кроме, пожалуй, самой клиентки, но та призналась, что у неё сезонное обострение аллергии, поэтому она с утра выпила какой-то антигистаминный препарат. На крики персонала все сбежались в зал: маникюрша, педикюрша, ну и я, разумеется. Как вы понимаете, все мы схватили свою дозу, Анинкова больше всех. Мне даже пришлось вызвать для неё скорую помощь, а ещё я позвонила в полицию. Наташа, а может не стоило этого делать? всполошилась Корнилова. Разве мы зря обратились к услугам Татьяна Александровны? Оля, пойми, все ждали от меня такого шага. Не могла же я уведомить народ, что расследованием всех этих ЧП уже занимается частная сыщица. Мне пришлось бы тогда спалить свою племянницу, честно говоря, я не больно-то надеюсь, что милиция, точнее уже полиция, сумеет быстро во всем разобраться. Пульверизатор они, конечно, изъяли, взяли у нас письменные показания, с тем и уехали. Так быстро, удивилась Ольга Николаевна. Оля, а ты думала, они весь день будут нами заниматься? Бережковская повернулась к ней, вздохнула и призналась: вообще-то я сама именно так и думала. Но мне отчётливо дали понять, что у них есть дела поважнее: убийство, изнасилование, кража на несколько миллионов, а то, что произошло у нас, это так, едва ли не детская шалость. А кто именно приехал по вашему вызову, уточнила я. За старшего был Лаптев. Бережковская полезла в свою сумку и извлекла оттуда клочок бумаги. Вот, он оставил мне номер своего телефона. И сказал, чтобы я позвонила ему где-то через недельку. Что? Через неделю? Это неслыханно, возмутилась Корнилова. Да за это время здесь ещё и не такое может произойти. Да, неделя на анализ содержимого брызгалки это сущее безобразие. Ничего, сейчас я кое-кого потораплю. Вы позволите мне позвонить с вашего телефона? спросила я, потянувшись к городской трубке. Да, конечно. Карнилова подвинула ко мне телефон. Я набрала номер, который знала на память, и услышала супер официальное: Мельников слушает. Здравствуй, Андрюша. Как дела? Иванова, ты что ли? Удивился, мой приятель. А на самом? Не ожидал? Ждал не ждал, не в этом дело. Просто у меня номер незнакомый высветился. А это я из дома быта на Обуховской звоню. Ты что, свой мобильник вместе с одеждой в химчистку сдала? Со стиль медников. Очень смешно. Только повод для этого звонка весьма печальный. Я вот в салон красоты хотела зайти, маникюр сделать, а он закрыт. Ну да, оттуда сегодня нам звонок поступил. Там какой-то казус произошёл. Казус? Горько усмехнулась я. Да, мой сотрудник Лаптев выезжал по вызову. Он сказал, что произошла нелепая случайность. Парикмахерша перепутала какие-то аэрозоли и сама же от этого пострадала. Вот такие дела, Андрей. Неужели ты думаешь, что я стала бы тебя беспокоить из-за какой-то нелепой случайности? А что же по твоему это было? В голосе подполковника так и сквозила насмешка. Начала химической войны? То, что произошло сегодня в салоне красоты Бальмира, очень похоже на тщательно спланированное преступление. Высказала я свое мнение, и мои клиентки, глядевшие на меня во все глаза, энергично закивали. Таня, от тебя ли я это слышу? Ты теперь занимаешься кознем истервозных парикмахерш? Похоже, у тебя совсем с клиентами плохо. Сочувствую, продолжал ездить мельников. Сначала я хотела высказать ему всё, что я о нём думаю, причём в самых жёстких выражениях, но воздержалась. Надо было держать марку перед клиентками. Так, Андрей, всё это очень серьёзно, поэтому надо поскорее исследовать изъятый пульверизатор как внутри, так и снаружи. Как ни странно, именно такая тактика сработала. "Слушай, ты меня заинтриговала", признался мой приятель. "Наверное, я действительно чего-то не понимаю". "Вот-вот. Ладно, я потороплю экспертизу. Как только будет результат, я тебе позвоню". "Договорились", сказала я и отключилась. "Ну и что он вам сказал?", поинтересовалась Бережковская. "Непосредственный начальник Лаптева, Мельников, пообещал ускорить экспертизу". Обе клиентки посмотрели на меня с уважением, и мне это было приятно. Надеюсь, на брызгалке обнаружатся ещё очки не будет отпечатки пальцев, кроме пальцев Тани Анинковой. Да, это было бы неплохо, согласилась со мной Корнилова. Подруга повернулась к ней и спросила: "Оля, уж не думаешь ли ты, что там будут Машкины пальчики?" "Наташа, я не настолько наивна. Я думаю, что если за всем этим всё-таки стоит Кашинцева, то у неё здесь есть помощник, который воплощает в жизнь её бредовые идеи, высказалась хозяйка швейного ателье. Но вот кто этот он или она, мне неизвестно. Может, у неё были подружки в модельном агентстве, предположила я. Не факт, возразила Наталья Петровна. Как раз в метагалактике у неё друзей и подруг, по-моему, не было. Ты права, поддакнула ей подруга. В других моделях она видела своих конкуренток. Она с визажистами, костюмерами, фотографами и осветителями постоянно ругалась. Все её-то взбаламушным характером это не удивительно. Тем не менее, надо искать в стенах этого здания Машкиного помощника, продолжила я. Наталья Петровна, составьте, пожалуйста, список тех, кто имел не только практическую, но и теоретическую возможность подлить или подсыпать в ёмкость с водой слезоточивое вещество. Вы что же, моих сотрудников подозреваете? Насторожилась Бережковская, не только их, но и тех, кто заходил в салон, даже клиентов и просто случайных лиц. "Ну это уже перебор", обиделась хозяйка Пальмиры. "Наташ, а не ломайся, ты просто обязана всех вспомнить", поддержала меня Корнилова. "Да не ломаюсь я, просто я не уверена, что Машкиного помощника надо искать у меня". "Ну ладно", сдалась таки Наталья Петровна. "Хотите список? Будет вам список". А за какое время вам нужна эта информация? Начиная с того момента, когда Татьяна Аниенко благополучно пользовалась пульверизатором вплоть до утреннего ЧП. Значит, со вчерашнего вечера. Последняя клиентка у неё была в 6:00. А свою злополучную брызгалку она куда-то убирала? поинтересовалась я. Нет, а зачем? Бережковская удивилась и пояснила. Вот если бы она менялась в середине дня, то убрала бы свои вещи в шкафчик, но вчера в этом смысла не было, ведь утром она снова вышла на работу. Кто вчера последним ушёл из салона, уточнила я. Наша уборщица Мария Ивановна вместе со мной. Кто сегодня пришёл в Пальмиру первым? Я, сказала Бережковская. Конечно, такое бывает не всегда, но в этот раз именно так и произошло. У кого есть ещё ключи от салона? У двух администраторов, Кати и Полины, только на ночь помещения сдаются на пультовую охрану. Если кому-то вздумалось бы туда зайти, охранная фирма меня бы об этом уведомила. Понятно. Значит, кто-то подсуетился в рабочее время. Так, мне необходим самый полный список людей, бывших в салоне с 6 вечера до 9 утра. А Олю вписывать? Она ко мне вчера заходила перед самым закрытием. Это лишнее. Наташа, ты ещё можешь шутить в такой ситуации? Корнилова укоризненно покачала головой. А вот я опасаюсь, что Машка повторит попытку меня уничтожить. С лифтом-то у неё прокол вышел. Да, она может. Похоже, эта девица совсем с катушек съехала. Вместо того, чтобы успокоить подругу, Бережковская принялась подливать масло в огонь. Может, мне отпуск взять, задумалась Корнилова. Я уже 3 года не отдыхала. Хочешь одну меня здесь бросить, да? Напустилась на неё подруга по несчастью. А кто ей тебе мешает отдохнуть? Бизнес. От нас и так уже клиенты бегут. А если я в этот сложный момент решу уйти в подполье, рейтинг Пальмиры от этого вверх вовсе не поднимется, вполне здраво рассудила Наталья Петровна. И то правда, в ателье тоже нужен глаз да глаз. Насчёт отпуска это, конечно, не сбыточные мечты. Ольга Николаевна, раз уж мы заговорили о бизнесе, мне хотелось бы вернуться к контракту с Палитрой, и я положила документ на стол своей начальнице. А что там? Корнилова нехотя взяла договор в руки. Скажите, вы ведь с этим поставщиком раньше не работали? уточнила я. Нет. А кто нашёл этого поставщика? Марина, а что? Тендер вы проводили? Тендер? удивилась Ольга Николаевна. Нет, а зачем? Оля, ну какая ты странная, вмешалась в наш разговор Бережковская. Может, этот производитель дикие цены загнул. Наташа, я прекрасно понимаю, зачем проводят тендеры, принялась оправдываться Корнилова. Просто у меня не было оснований не доверять Мелиховой. Она сказала, что цены тут такие же, как и у старого поставщика, но плюс в том, что можно не такие большие партии товара заказывать, как мы это делали раньше. Мне это подходит. Татьяна Александровна, У вас что-то ещё вызывает сомнение? В этом договоре почему-то совсем не оговорён форс-мажор, а вся ответственность с момента отгрузки товара ложится на получателя. Так что если в пути с товаром что-то случится, убытки понесёте именно вы. Да, это никуда не годится. И ещё, мне не нравится вот эта формулировка. Я ткнула пальцем в третий пункт контракта. Она какая-то размытая. Я подготовила свой вариант. Корнилова надела очки, прочитала обе формулировки и согласилась со мной. "Да, условия кабальные. Теперь я уже не уверена, что цены в палитре так уж приемлемы для нас. Пожалуй, тендер неизбежен". "Оля, а мне никогда твоя Маринка не нравилась", призналась вдруг Наталья Петровна. "Хитрая она, это сразу было видно. Думаешь, почему они так с Еленой сдружились? Наверняка за твоей спиной тёмные делишки проворачивали". Наташа, а почему ты только сейчас мне об этом говоришь? Не только сейчас. Я тебе уже не раз говорила, что Марина это девица себе на уме, а ты меня не слушала. Ладно, разберёмся. Может, она просто не доглядела, что ей некорректный договор подсунули. Что уж греха таить, не до того ей было, а вы уж сразу хотите уличить Мелихову в корысти. Мы с Бережковской молча переглянулись, но продолжать эту тему не стали. Корнилова явно симпатизировала Марине. Чего нельзя было сказать о Марии. Машу Кашинцеву Ольга Николаевна явно ненавидела, и это чувство, скорее всего, было взаимным. А это означало, что Корниловой всё ещё угрожает смертельная опасность. Это обстоятельство заботило её больше, чем невыгодный контракт. Я отправилась к себе, Наталья Петровна осталась в кабинете своей подруги. Что это вы так долго? Поинтересовалась бухгалтерша, но я промолчала. Надеюсь, договор с Палитрой подписан? Нет, ответила я. А почему? Корнилова решила провести тендер на поставку текстиля. Тендер? С какой стати? Мы никогда никаких тендеров не проводили. Это вы её надоумили этими вопросами. Елена Фёдоровна выдала мне свою личную заинтересованность в том, чтобы договор был непременно заключён. Похоже, она ждала отката. Ладно, пойду узнаю, в чём там дело. Корзун ушла, но практически сразу же вернулась. Судя по недовольной физиономии бухгалтерши Ольги Николаевны, её не приняла. Я с деловым видом полистала кое-какие бумаги и вскоре отправилась в кафетерий.